Образный строй Орфея и стихов к Блоку идентичен. Орфей вполне мог быть включен в Блоковский цикл. Так, естественно, вплетается он в венок памяти поэта. Впрочем, ни в Орфее, ни в стихах к Блоку Лаврового венка нет, а есть мученический венец. В стихах к Блоку он назван прямо «Не лавром, а терном чепца острозубая тень». Без зова, без слова. Цепок, цепок, венец истерний. Непроломанное ребро. В Орфее мерещится в убегающих речных волнах. Вдоль зыблящимся изголовьем, сдвигаемой, как венцом, ни лироль истекает кровью, не волосы или серебром. Что до ивредики, то однажды Цветаева сказала, что... В обороте головы Орфея, когда, выводя Эвредику из царства мертвых, он нарушил условия бога Аида и обернулся, чтобы взглянуть на сзади Эвредику, вина Эвредики. Будь она, Цветаева, на месте Эвредики, она сумела бы внушить Орфею не оглядываться. Тем самым были бы спасены и Эвредика, и Орфей. Не так ли надо понимать и слова Цветаевой, а ее не встречи с Блоком, встретились бы, не умер. В стихотворении «Без слова, без зова» и в цикле «Подруга» она воспевает идеальную эвредику, сумевшую бы удержать Орфея от гибели. Естественно, что реальная Нолле -ли, — лишь повод для воплощения Цветаевского понятия «подруги, возлюбленные поэта». Но идея Цветаевой разрастается в мифологическую бесконечность. Орфей возвращается на землю. В наш век он вернулся в облике Александра Блока, и это тоже еще не конец. А может быть, снова пришел в колыбель и лежишь? Блоковская колыбель — могила и одновременно колыбель его новорожденного сына. В Вифлееме Цветаева славит не столь Сашу, сына Нолли, сколько наследника певца — Будущее воплощение Орфея Блока. Необходимо еще раз подчеркнуть, Блок, подсветаевый, Орфей современный. Орфей без Орфеевской гармонии, но с современным гипертрофированным чувством катастрофы в душе. И если Орфея в конце пути разорвали вакханки, то Блок всю жизнь сам разрывался. И в конце концов разорвался. «Удивительно не то, что он умер, — писала Цветаева Ахматовой, — а то, что он жил. Мало земных примет, мало платья. Ничего не оборвалось, отделилось. Весь он — такое явное торжество духа, такой воочию дух, что удивительно, как жизнь вообще допустила». В одной Из записей Цветаева, мимоходом говоря о коммунистах, призналась. «Не их я ненавижу, а коммунизм!» И в скобках. «Вот уже два года, как со всех сторон, слышу «Коммунизм прекрасен, коммунисты ужасны». Снова она противостоит большинству, но разве это бравада или эпатаж? Та же мысль в разных выражениях встречается у нее неоднократно. Она не принимала коммунизм как идею. Людей, в том числе и коммунистов, она оценивала каждого в отдельности. В годы Гражданской войны главным ее чувством по отношению к людям была жалость. Она сама нуждалась в жалости и участии. Жизнь принимала все более фантастические очертания. И дом Цветаевой рухнул одним из первых. Как позже определила ее старшая дочь, Их дом настиг кораблекрушительный беспорядок. Комнаты потеряли жилой вид, вещи свой смысл и назначение. Первые постепенно переходили к чужим людям, вторые — на Сухаревку. Из большой уютной двухэтажной квартиры в распоряжении Цветаевой остались ее маленькая комната, кухня, детская и наверху бывшая Сережина, за это особенно любимая, называвшаяся чердак. Чердачный дворец мой, дворцовый чердак, Взойдите, гора рукописных бумаг, так, руку держитесь направо, здесь лужа от крыши дырявой. Князь Сергей Михайлович Волконский, внук декабриста и женщины, некогда воспетый Пушкиным, Писатель, театральный деятель, бывший директор императорских театров, посвящая Цветаевой свою книгу «Быт и бытие», вспоминал о ее тогдашней жизни. «В Брисоглебском переулке, в нетопленном доме, иногда без света, в голой квартире. За перегородкой ваша маленькая Аля спала, окруженная своими рисунками. Белые лебеди и Георгий Победоносец. Прообразы освобождения». Печурка не топится, электричество тухнет. Лестница темная, холодная, перила донизу не доходит, и внизу предательские три ступеньки. С улицы темь и холод, входит беспрепятственно, как законные хозяева. Звонок не работал, входная дверь не запиралась, всякий мог войти в эту квартиру беспрепятственно, как темь и холод. Грабитель входит без ключа, сказано в стихотворении Цветаевой. И это не поэтическая фантазия. Действительно, к ней однажды вошел грабитель. Вошел и ужаснулся перед бедностью. Волконский писал, «Вы его пригласили посидеть, говорили с ним, и он, уходя, предложил вам взять от него денег. Пришел, чтобы взять, а перед уходом захотел дать. Его приход был быт, его уход был... «Бытие». По этому эпизоду можно представить, в какой бедности и разрухе жила Цветаева с детьми. Внешне она сильно изменилась за эти годы. Голод и забота не красят никого. Пропал ее замечательный румянец, от которого она так страдала в юности. Появился землисто-смуглый цвет лица, оставшийся навсегда. Появились первые морщины — Юношеская стройность теперь соединилась с худобой. От прежней Марины оставались ее золотистые волосы, зеленые глаза и летящая походка. Пшеничная голова, которую Марина постоянно мыла, приходя к нам в ванной. Волосы были очень красивые, пышные. А дутловатое бледное лицо, потому что на голой мерзлой картошке в основном глаза зеленые. «Соленые крестьянские глаза», как она писала. Так вспоминала Цветаеву 19-20 года Вера Звягинцева. Всегда перетянутая поясом, за что ее прозвала Джигит. Она носила корсет для ощущения крепости. Одета Цветаева была соответственно своей бедности, своему пренебрежению, какой бы то ни было модой и своему пониманию чувства долга. Ради последнего она подпоясывалась не офицерским даже, как она сама пишет, а юнкерским, первой Петерговской школы прапорщиков, ремнем. Через плечо офицерская уже сумка, снять которую сочла бы измены. Зимой обувалась в валенке, в другое время года в башмаки, часто без шнурков. Платья донашивались старые. или перешивались из портьер, бывших пальто, из чего придется, а потому выглядели, по словам Звягинцевой, несусветными. Теперь и в голову не пришло бы нарядиться в одно из своих прежних, необыкновенных, восхитительных платьев. Их время для нее миновало, и два из них, уцелевшие от Сухаревки, перешли к Сонечке Галидей вместе с замечательным коралловым ожерельем. Цветаевой не было еще и тридцати, она уже навсегда прощалась с молодостью. «Неспроста руки твоей касаюсь, как с любовником с тобой прощаюсь, вырванная из грудных глубин, молодость моя, иди к другим». Это думалось и без особого сожаления, но и без иронии или бравады. Она понимала, что и сама жизнь — и поэзия ее переходит в новое качество. Цветаева и вслед за ней Аля называли свое жилище трущобы. Вероятно, более или менее случайными посетителями трущобы их бравада принимала за истинное ощущение хозяек, а кораблекрушение — за поэтический беспорядок. И Цветаева старалась игнорировать эту сторону жизни. Она была мужественна и вынослива. и жизнь души представлялась ей важнее хлеба насущного. И все же временами она не могла не приходить в отчаяние от холода, отсутствия воды и света, от невозможности прокормить детей. Ее нисколько не унижало, что она пользуется доброхотными даяниями. Не помогали две многодетные соседки и деревенская молочница Дуня, которым не моготу было смотреть на голод и неухоженность цветаевских дочерей. Она и сама постоянно кого-нибудь опекала, кто-то жил в ее трущобе, кому-то она раздавала свои вещи, с кем-то делилась последней тарелкой супа, картофелиной или табаком. Природные гордости и чувство достоинства не позволяли ей относиться к своему положению иначе, чем с веселым презрением. И окружающие принимали это за чистую монету, за относительное благополучие. так им было легче. Цветаева записала в девятнадцатом году «Неприлично быть голодным, когда другой сыт. Корректность во мне сильнее голода, даже голода моих детей. Ну как, у вас все есть? Да, пока, слава Богу. Кем нужно быть, чтобы так разочаровать, так смутить, так уничтожить человека отрицательным ответом? Просто матерью». И чуть дальше — Обращение к друзьям. «Жестокосердые мои друзья, если бы вы вместо того, чтобы угощать меня за столом печеньем, просто дали мне на завтра утром кусочек хлеба. Но я сама виновата, я слишком смеюсь с людьми. Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб краду». Последняя, по-видимому, чистая правда — У Цветаевой было свое особое отношение к понятиям добра и зла, к тому, что допустимо и что нет. Для нее было невозможным просить, дать почувствовать всю бездну своей нищеты и отчаяния. Это было безнравственно, потому что ставило того, кого просишь, в невыносимое положение дающего. Она считала, что в такое время богатство и сытость должны угнетать тех, у кого они есть. Гораздо легче было взять и для нее самой, и для того, у кого берешь. Это Цветаева не считала безнравственным. Взять никого не обязывало к благодарности. В записанном мною со слов Звягинцевой рассказе есть фраза. Ей свойственно было схватить и книжку, и что другое. Признаюсь, я сознательно пропустила это мимо ушей, Мне показалось стыдным уточнить, что стоит за словами «свойственно» схватить. Может быть, в силу такого же ложного стыда ничего на эту тему нет в воспоминаниях о Цветаевой? Впрочем, в воспоминаниях Анастасии Цветаевой именно об этом времени сказано глухо «Смутен слух, но он при Маринином презрении к законности может и явь, что ею была продана к ней на время поставленная мебель», знакомых брата Андрея. Сохранился в памяти друзей устный рассказ Гриневой-Кузнецовой. Характерно, что в своих воспоминаниях она даже не намекает на эту историю, о каких-то больших по тем временам деньгах, взятых у нее Цветаевой. Кажется, на эти деньги Цветаева купила что-то для них обеих. Интересно в этом плане запомнившаяся Звягинцевой запись из дневника Али. «Главные пороки моего детства...» Это ложь и воровство. Цветаева казалась спокойной, веселой и уверенной в себе. Быть может, только Аля видела и знала, вряд ли понимала, ведь речь идет о ребенке до десяти лет, истинное состояние матери. В неопубликованной главе воспоминаний Ариадна Фрон, «Лавка писателей» она приводит свою детскую запись от марта двадцать первого года о походе в лавку для продажи книг. Книжная лавка была одним из источников существования. Цветаева продавала через нее книги из своей библиотеки и, как многие другие писатели, рукописные сборники своих стихов. Это называлось «Преодолевать Гутенберга». Некоторые из этих тетрадочек Цветаевой сохранились. Обилие книжной торговли в то разрушительное время было одной из достопримечательностей Москвы. Об этом с восхищением и недоумением писал тогда в берлинском журнале «Новая русская книга» американский журналист Геккер. «Да, в Москве имеются книжные лапки, и с каждым днем число их увеличивается. Идешь это по маховой, душа радуется. По всей улице торгуют книгами, и чуть не в каждом доме книжная лапка. Много также лавок на бывшей Большой Никитской, теперь улице Герцена, на Тверской, на Мясницкой, да вообще по всем главным улицам столицы. Интересен книжный товар московских лавок, но не менее интересны сами торговцы. В большинстве это сами писатели. В лавке писателей бойко торгуют Бердяев, Асаргин, Зайцев, Яковлев, Джавелегов и Гривцов, Все имена, они безызвестны в литературном мире. Нужда их заставила вылезти из кабинетного затворничества, заставила их заняться практическим делом, и ведут они свои дела неплохо, обороты делают в миллионах рублей, конечно, советских. Вот сюда и ходила Цветаева с дочерью, обе нагруженные книгами. О стоимости денег дает представление запись Марины Цветаевой. Благовещение 1919 года. Цены. Фунт муки – 35 рублей, фунт картошки – 10 рублей, фунт моркови – 7 рублей 50 копеек, фунт луку – 15 рублей, селедка – 25 рублей, жалование 775 рублей в месяц. Подходим к лавке писателей. Марина крестится, хотя церкви никакой нет. Что вы, Марина? Аля, как ты думаешь, не слишком ли много я писателям книг тащу? Нет, что вы, чем больше, тем лучше. Ты думаешь? Не думаю, я уверена. Аля, я боюсь, что у меня из милости берут. Марина, они честные люди и всегда правду скажут, а если берут пока, то это от самого сердца. Марина воодушевляется, но не без некоторого страха входит. Она здоровается с галантностью и равнодушием. Галантность, равнодушие предназначались посторонним. Страх, неуверенность, временами отчаяния приоткрывались только Али. Она стала утешителем и утешением. Консуэла, утешение, домашним гением Цветаевой. Она помогала по дому, мыла посуду, разогревала еду, выносила помойку, помогала как могла, может быть, и без энтузиазма, и медлительно, вызывая этим, по словам Анастасии Ивановны Цветаевой, раздражение и осуждение матери. Но ведь она была еще совсем ребенком и уже без детства. Зато с Алей можно было дружить. Это была для Марины поистине родная душа. В какой-то мере она... заменила ей отсутствующего, а может уже погибшего, Сережу. Она напоминала его внешне. Она, как и он, безоговорочно любила и принимала Марину. Вдвоем они молились за него и мечтали о встрече. Салли Цветаева делилась мыслями, переживаниями, читала стихи. Она знала многие Маринины стихи наизусть, сама сочиняла. Они посвящали стихи друг другу. Например, Алина стихотворение «Ваша комната». «Пахнет родиной и розой, вечным дымом и стихами, из тумана сероглазый гений грустно в комнату глядит». К третьей строке Цветаева сделала примечание. «Портрет отца». Двадцать Алиных стихотворений она напечатала последним разделом в сборнике «Психея», о заглаве в стихи «Моей дочери». Известны стихотворения, написанные матерью и дочерью вместе. Есть стихотворения, написанные Алей и включенные Цветаевой, в четверостишее, как собственное. Оно интересно не детской, не романтичной иронией. Не стыдись, страна Россия. Ангелы всегда босые. Сапоги сам черт унес. Нынче страшен, кто не бос. Али была умна, талантлива. Необыкновенно. К тому же она была красива. Ею можно было гордиться.